Глава 12. Натянув любезную улыбку, я осторожно огляделась. Оказалось, что в обеденном зале кроме нас пока больше никого нет. Незнакомец одними глазами показал на занавеску за стойкой, из-за которой периодически выглядывал хозяин заведения в ожидании новых посетителей. Я немного успокоилась. Если бы мужик хотел меня сдать, давно бы это сделал. Времени немало, в любой момент могут войти. Поэтому говорим быстро, зашептал он, не забывая, как заправский ГБшник одними глазами сечь поляну и непринуждённо улыбаться. Я знаю, кто ты такая. Тебя ищут всем офлаимам. Правда, не здесь, он еле заметно усмехнулся. А я нашёл. Неделю уже караулю. Зачем и почему именно тут? Да вот заметил здесь неделю назад твою подружку, когда искал портал, о котором мне рассказывал Сол. Я мысленно поставила крыжик про второй портал, знает не только Фета. Опасная тенденция. Помню её ещё с магического университета, талантливая девочка, тоже в розыске. Она, кажется, очень уважает булочки с дже́жной стрепухи. С тех пор караулю её в этой харчевне. Хотел поговорить с ней, а тут такая удача. ты сама пришла». «Про меня-то откуда знаешь? Да я и не знал, кого конкретно ищут. Просто, когда вы вошли, понял, что это ты. Во Флаиме никогда не было людей из-за гор. Ты первая». «Что меня выдало?» «Глаза». Я чуть не треснула себя по башке от досады и рефлекторно уткнула глаза в стол. Конечно, привыкнув за последнее время к феткиным фиолетовым глазам, я уже воспринимала их как норму, но мои-то были карими, а тут у всех, походу, такая особенность все оттенки фиолетового в цвете глаз. Серые умные глаза собеседника тоже отливали фиолетом. Тринжетс. Слава богу, я села спиной к залу, и великая наша удача, что по пути сюда никто не встретился. Хорошо. Ты знаешь, кто такая я? А ты-то кто? И на кой в конце концов я тебе сдалась? Я Белиал, бывший руководитель кафедры магической химии нашего университета. Афета должна помнить. Мне нужно отдать тебе одну вещь. Он выставил на стол маленькую шкатулку. Прибери Потом налюбуешься. Это активатор жизни. Чего? Я выторщила глаза, забыв про конспирацию. Прям таки воскрешающая штука? Прям мёртвого поднимет? Нет, мёртвого не поднимет. Но умирающего к жизни вернёт. Это, чтоб понятнее было, концентрат жизненной силы. Ума не дам, из чего он синтезирован. Мне его доверил Сол перед тем, как уйти за горы, и не успел забрать. Он его создатель, только гениальный светлый сол способен на такое. Об этой штуке пока никто не знает, и по эту сторону гор узнать не должен. Запомни, это единственный экземпляр, я как не старался, воспроизвести не смог. Почему мне продолжал таращить глаза, я прячу шкатулку? Не задавай глупых вопросов. Я же сказал. Знаю, кто ты, и дураку понятно, во что вы с Фейтой ввязались. Вам пригодится, а мне здесь от него только вред. Чую, в любой момент могу оказаться под колпаком. Я ведь дружил с Солом. Не дай бог найдут, всем плохо будет. А вдруг за тобой уже следят? И кто такой Сол? Не следят. Пока. такие вещи я вычисляю наверняка, а про солу тебе и фета расскажет. В этот момент в таверну вернулась ведьма. "Профессор?" Колдунья замерла в испуге и изумлении. "Здравствуй, девочка", спокойным голосом поздоровался Белиал. Нет времени повторять все, что я уже сказал твоей подруге. Вам пора уходить. Постараюсь стать здесь вашими глазами. Надо хорошо подумать о безопасном способе связи. В самом крайнем случае отправлю к вам своего старха. Он должен одолеть горы. Все. Мы начинаем привлекать внимание хозяина. Уходите. Спустя час мы уже сидели за столом в Феткином убежище, согреваясь горячим чаем. Ведьмочка внимательно изучала содержимое шкатулки. Фет, а что если это яд? И вообще ему можно доверять? Я не знала, что думать, и как вообще отнестись к неожиданному союзнику в стане противника. Не я, Таля. Я такого в жизни не видела, но точно не яд. А что касается Белиала, Фет задумалась. Профессор, насколько я его помню, ни с кем особо не сближался. Слухов о нём ходило мало, но мне он помнится как человек слова, который неизменно выделялся сдержанной уважительностью в общении, блестящим чувством юмора и глубочайшими знаниями в своей области. Я любила его лекции. В любом случае, Аль, мы ничего уже не можем изменить. что верно, то верно. Всё уже случилось, остаётся только надеяться на лучшее. Кого он там, если что к нам прислать грозился? немного помолчав спросила я. А, ты про старха. Это его фамильяр, орёл. Это точно долетит, если придётся, пояснила ведьмочка. Вообще в утешении нам белиал, умнейший мужик, поганцам не слыл и дружил с Солом. О, спя. Да кто такой этот Сол? О. Сол это легенда. Правда, я его никогда не видела. Его вообще мало кто видел, а личность примечательная. Понимаешь, он светлый. Пока не понимаю, но давай дальше. Он родился белой вороной, обладал, по слухам, великой силой и при этом абсолютно не проявлял способностей к изобретательству. Теперь понимаю, что скорее всего сознательно. Короче, оказался бесполезен для государства и ударился в художество. И рисовал не то, что диктовала мода, а никому непонятные фантастические светлые картины. Его родители впали в культурный шок и выдворили бедолагу из дома. Что с ним происходило дальше, никому не известно. Ну понятно, всё как у нас, пробормотала я. Чего сбилась с мысли Фета. Да, продолжай. Когда Аксельс похватился, что мог бы использовать Соло с его магической мощью в качестве банального аккумулятора, обнаружилось, что он исчез. Тогда в последний раз до тебя и запускали кристалл поиска. Но безрезультатно. Как под землю провалился. А он, оказывается, тоже через этот портал слинял. Слушай, а если его всё-таки найдут? Портал-то? Могли бы уже бы нашли. Даже вон у меня Габериал не сумел. Ты видела, какую я там маскировку намутила? Сол нашёл в своё время, но он реально гений, по крайней мере, судя по этому пузырьку. И я нашла, Фетка самодовольно улыбнулась. Ладно, давай вещи паковать. Завтра на рассвете выступаем. Быстро собрав свой рюкзак, я села изучать по карте разработанный Феттой маршрут. добираться придётся огородами, не привлекая лишнего внимания. Поэтому сперва пойдём лесом в сторону Оглима, только не прямо вдоль реки, как мы с Рыской шли, а срежем на прямке. Исходя из карты, оказалось, что река делает широкий поворот, из-за чего мы сделали большой крюк по пути сюда. На этот счёт немного поспорили. Выбирали между маршрутом вдоль реки дольше, но рядом с водой, с собой тащить не надо. и более коротким. Остановились всё-таки на втором варианте. Ёмкости для воды всё равно придётся брать с собой, река же не изменит русла, чтобы любезно сопровождать нас до самого одрода, а сократить путь почти на день, перспектива заманчивая. Не доходя Оглима, свернём вправо, переберёмся через реку и пойдём полями, обходя селения. Бегать за продуктами, если возникнет необходимость, очевидно, придётся мне. Вряд ли фиолетового глаза у ведьму или мою рысь незнакомые люди встретят с пониманием, а там уже и Одратский лес начнётся. Дом Сашкиной матери находился в Королевском лесу. Теоретически я должна помнить, где он находится, в нём и остановимся. В общем, наконец, я, кажется, уже начинаю люто ненавидеть процесс сборов, упаковались. Предусмотрительная Фета, как казалось, заранее позаботилась о вместительном вещмешке по типу моего, то есть лесничего, и уже пришпандурила к нему вторую лямку. Все компактно уложили, тот еще тетрис, по моему настоянию даже втиснули небольшую баклажечку с крепленным вином, на случай, если надо будет согреться, или какого-нибудь другого, мало ли чего. «Все, отбой, пора на боковую», — устала заявила я. «Угум!» — не стала возражать Фета, тоже вымотавшись за день. Я закрыла глаза и постаралась ни о чем не думать. Уснули быстро. На рассвете, перед тем, как выйти в путь, Фета с час возилась перед входом в свое убежище, маскируя его так же, как и выход с другой стороны портала. Наконец, консервация стратегически важного объекта была завершена, и мы отправились в дорогу. Поначалу шли молча, каждая думая о своем. Постепенно тело вошло в режим автоматической ходьбы, солнышко поднималось выше, мир вокруг нас просыпался, и мы понемногу тоже оживились. Так болтали и топали до самого обеда. Для привала выбрали небольшую солнечную полянку с живописно натыканными пеньками. Покидали пожитки, достали припасы. Ры стояла в напряжённом ожидании на низком старте и косила в мою сторону вопрошающим взглядом. Только никаких птичек и зайчиков. Рано ещё, ответила я на её немой вопрос, и кошка растворилась в лесу. Плохо, что идём вслепую, нарезая мясо пластами, вслух начала размышлять Фета. Как бы нам так исхитриться и разузнать заранее, что там в овраге сейчас происходит? Может оказаться, что и в дом Катерины соваться опасно. Я прекратила жевать, посмотрела на свой бутерброд. А я сейчас попробую. Не уверена, что получится, но попытаться стоит. Доставай баклажанку.